Глава 15 И это была чистая правда. Я уже проходил это испытание много лет назад, когда впервые касался истинной силы. Тогда это было откровением, прорывом, сейчас лишь возвращением к привычному состоянию. В академии рассказывали про мага, который застрял в погружении. Полина не унималась, догоняя меня. Его тело окаменело, а разум так и остался размазанным по горным породам. Говорят, иногда в тех скалах слышны его стоны. «Басни для первокурсников», — отмахнулся я. «Настоящие опасности другие. Потеря контроля, неправильный выход из состояния, попытка захватить больше, чем способен удержать. Но все это не про меня». Ох, надеюсь». «А еще есть те, кто пугается на полпути и выходит из погружения досрочно», — добавил я, вспоминая неудачников из прошлой жизни. «Представь, что ты начала сливаться со стихией, процесс пошел, трансформация началась, И тут страх берет вверх. Паника, маг прерывает погружение, рвет едва установившуюся связь. Полина нахмурилась. И что происходит? В лучшем случае значительно замедляется прогресс. То, на что обычно уходят месяцы, растягивается на годы. Поглощение эссенции становится менее эффективным, новые заклинания осваиваются с трудом, а до следующего ранга можно и вовсе не дожить. Я покачал головой. Моя спутница нервно прикусила губу худшим, снижается врожденная эффективность использования магической энергии. Знавал я одного пироманта, который испугался, когда его кровь начала превращаться в пламя. Вышел из погружения через три часа вместо положенных суток. После этого едва свечку зажечь мог. Я помолчал, обдумывая сказанное. Однако гораздо чаще маг просто навсегда остается на том уровне, которого достиг. Никакого развития, никакого роста. Стихия больше не признает его достойным. То есть, либо пройти до конца, либо Белозерово побледнело еще сильнее. Либо не начинать вовсе, кивнул я. Полумеры здесь не работают. Стихия требует полной отдачи, абсолютного доверия. Дрогнешь, и она отвернется навсегда. Мы дошли до устья шахты, в глубине которого под руководством Игнатия Платонова активно кипела работа, пусть и без помощи геомантов. Вокруг громоздились отвалы породы, в недрах скрывались жилки руды. Идеальное место, здесь сама земля пропитана обеими моими стихиями. Выбрав место чуть в стороне, чтобы никому не мешать, из заплечного мешка я достал приготовленные заранее компоненты для ритуала. Соль, толченый уголь, свечи из пчелиного воска, травяной отвар с медом, а также порошок из толченых малых кристаллов эссенции. «белых для чистой энергии и голубых для стихийной, необходимых для испытания». «Ты и правда не боишься?» — тихо спросила Полина, наблюдая за моими приготовлениями. «Нисколько», честно, — честно ответил я. «Это как вернуться домой после долгого путешествия. Ты же не боишься собственного дома?» «Дом хотя бы не пытается тебя убить», — возмутился Скальд. «Но обычно не пытается». «Хотя было у меня одно дупло с очень недружелюбной белкой по соседству». «Как сказать?» — отвела взгляд девушка. «Обещай, что все будет хорошо». «Обещаю. И знаешь что? Когда придет твой черед, ты тоже справишься. Вода — добрая стихия. Она принят тебя мягче, чем камень». Я разложил вокруг себя горку малых кристаллов. Тридцать штук. Каждый способен дать от шести до двадцати капель. Щедрый запас. Но для прорыва к рангу мастера и последующего испытания лишним не будет. Посмотрим, сколько из них я смогу осушить. «Тридцать?» — Скаль чуть не подавился. «Ты что, решил устроить пир? А мне сколько достанется? Надеюсь, ты помнишь о своем верном, преданном, спасающем твою шкуру, фамильяре». Полина привычным образом втерла мне в позвоночник раствор соли и угля, пока я создавал временные накопители. А затем я выпил подготовленный отвар с каплей собственной крови. Усевшись в центре подготовленного круга, я сделал несколько глубоких вдохов. Полина устроилась неподалеку на растерянном пледе, решительно скрестив руки на груди. «Ну все, понеслось!» — обреченно вздохнул ворон. «Если что, я буду рассказывать всем, что ты был неплохим хозяином. Немного скуповатым на орешки, но в целом сносным. И да». «Постарайся не умереть, ладно? Мне в мои годы сложно привыкать к новым людям». «Обязательно постараюсь. Кто же еще будет терпеть твою нытье?» Первый кристалл растворился, отдав 14 капель. Второй — 11. Третий — целых 19. Энергия текла в меня ровными волнами, наполняя внутренний резервуар. Я чувствовал, как часть силы уходит по незримой связи к скальду. 540, 560... 580. Граница приближалась. Я ощущал ее, как невидимую стену, которую предстояло пробить. Еще несколько кристаллов, и внутри словно лопнула плотина. 600 капель. Прорыв сопровождался вспышкой боли и экстаза одновременно. Тело задрожало, по коже пробежали серебристые искры, а в голове начали оживать воспоминания. Заклинания ранга мастера, недоступные прежде. Каменная поступь. Возможность погружаться в камень и скользить в его толще. Металлический вихрь. Превращение всего металла в радиусе 50 метров в рой управляемых лезвий, атакующих по воле мага. Гранитный щит. Мгновенная и практически непробиваемая защита в виде каменного кокона. Кипящее прикосновение. Нагрев металла до жидкого состояния одним касанием. Рудный зов. Способность чувствовать залежи металлов на большом расстоянии. Железная кровь. Временное превращение собственной крови в жидкий металл, делающая мага невосприимчивым к ядам и кровотечениям, а раны при этом затягиваются металлическими швами. Горный гнев, вызов локального землетрясения с появлением каменных шипов. Рудная трансмутация, превращение обычных металлов в более ценные или редкие сплавы, но не в холодное железо, изменение свойств металла на молекулярном уровне. Я продолжал поглощать кристаллы, пока счетчик не остановился, на 734 каплях. Еще 38 ушло с кальду. Теперь начиналось главное. Глубоко вдохнув, я начал погружать себя в камень, одновременно осыпая себя подготовленной смесью и создавая несколько узких каналов для доступа воздуха. Каменная крошка, металлическая стружка, порошок эссенции – Все это покрывало кожу, создавая необходимую среду для испытания. Миг, и я оказался почти в полной темноте. В одиночестве. Закрыв глаза, я отпустил контроль над телом. Первым откликнулся камень. Кожа начала твердеть, становиться шершавой. Сначала кончики пальцев словно их окунули в жидкий цемент. Покалывание распространялось по рукам. Каждая пора закрывалась, превращаясь в микроскопическую каменную чешуйку. Затем металл, по венам словно потек расплавленный свинец. Жар был невыносимым, но это была необычная боль. Кровь густела, становилась тяжелой, тягучей. Сердце забилось медленнее, с трудом проталкивая металлизированную жидкость по сосудам. Каждый удар отдавался в висках глухим звоном. Дыхание стало затрудненным. Легкие словно наполнялись каменной пылью, ребра срастались в монолитный панцирь. Страх пытался сковать мое сердце, но он уже давно не имел надо мной власти. Железная решимость разорвала его клейкие путы, загнав обратно в самый темный уголок моей души. Инстинкт самосохранения кричал, требовал прервать процесс, но я знал, отступить сейчас значит умереть. Время начало течь иначе. Секунды растягивались в минуты, минуты в часы или наоборот. Я терял счет дыханию, пульсу, мыслям. Сознание дробилось, растекалось по окружающим породам. Вот я, валуну спуска в устье. Помню, как меня выкопали три недели назад. Чувствую тяжесть веков, спокойствие тысячелетий. Нет тревог, нет страхов, только вечность. Вот я, металлическая жила в глубине. Сумеречная сталь поет во мне древнюю песню. Я помню жар земных недр, давление километров породы медленное рождение из первородного хаоса. Нет, я Прохор, я Хродрик. Борьба за свою личность стала невыносимой. Камень тянул вниз, обещая забвение. «Стань частью горы», шептал он. «Здесь нет боли, нет потерь, нет предательства, только покой». «Металл рвался вверх к поверхности. Стань клинком, пиалон! Острым, быстрым, смертоносным! Забудь сомнения, оставь только волю к победе!» Две стихии начали войну во мне. Камень сдавливал, металл разрывал. Кости трещали, перестраиваясь то в гранит, то в сталь. Кожа покрывалась трещинами, из которых сочились то каменная крошка, то металлическая стружка. В какой-то момент я оказался на пределе. «Пусть разорвут!» — вероломно шептало усталое тело. «Пусть закончится это агония!» Однако безмятежный разум отвечал словами моего первого наставника. «Не борись со стихиями, мальчик, стань мостом!» Нужно не выбирать между камнем и металлом, а соединить их. Ведь любая руда рождается в каменном чреве, любой металл спит в горной колыбели, они не враги. Они — семья. Я позволил камню течь через правую половину тела, металлу через левую. Там, где они встречались, рождалось нечто новое — единство двух стихий. Часы шли. Или дни. Солнце всходило и садилось, но я не открывал глаз. Вернее, у меня больше не было глаз в привычном смысле. Я видел через вибрации Земли, через магнитные поля металлов. Иногда до меня доносились звуки. «Чей то голос? Полина?» Она что-то говорила, но слова не складывались в смысл. Для существа из камня и металла человеческая речь — просто колебание воздуха. «Глубже! Еще глубже!» Я чувствовал залежи руды на километры вокруг. Каждый самородок, каждую жилку. Вот здесь медь переплетается с золотом. Там серебро прячется в кварцевых жеодах. А глубоко внизу, на грани моего восприятия, нечто древнее, мощное. Искушение было велико — нырнуть глубже, дотянуться до этой тайны. Но я помнил предупреждение наставников — «Попытаешься захватить больше, чем способен удержать, и стихии поглотят тебя навсегда». Тело продолжало меняться. Я чувствовал, как перестраивается моя оболочка — Кости уплотнялись и частично минерализовывались, кровеносные сосуды перестраивались по принципу кристаллических решеток. Сердце билось все медленнее, удар в час, удар в день. Зачем спешить, когда ты — часть вечности? Но где-то глубоко внутри теплилась искра, маленькое пламя, которое отказывалось гаснуть, мое человеческое «я», сжавшееся до размера песчинки, но упрямо существующее. «Достаточно!» — прошептала эта искра. Наконец пришло время возвращаться. Мельчайшим усилием я раздвинул над собой твердь и открыл глаза. Вечерний сумрак накрывал шахту, где не смолкала работа. Прошли сутки, тело ныло, но внутри бушевала обновленная сила. Связь с обеими стихиями стала абсолютной, идеальной. Повернув голову, я увидел Полину. Девушка спала, свернувшись калачиком на земле рядом. Под головой сложены ладошки, лицо осунулось от бессонной ночи, каштановые волосы разметались по лицу. В стороне находился скомканный плед. Она действительно не отходила ни на шаг, охраняя мое погружение. Сердце сжалось от неожиданной нежности. В этот момент она напомнила мне мою дочь, Астрид. Такая же упрямая, такая же преданная. Я осторожно присел рядом со спящей девушкой, наблюдая, как последние лучи заката окрашивают небо в багровые тона. Полина мирно посапывала, завернувшись в плед, а на ближайшем камне дремал скальт, спрятав голову под крыло. «Эй, Соня!» — мягко тронул я ее за плечо. «Пора возвращаться». Белозерова вздрогнула, резко села и тут же схватилась за голову. «Ой, я что, заснула?» она потерла затекшую шею морщась от боли прохор ты в порядке как прошло погружение лучше чем ожидалось улыбнулся я помогая ей подняться спасибо что охраняла девушка покраснела отводя взгляд глупости я просто не могла уйти а вдруг бы что то пошло не так о какая трогательная картина раздался сонный голос скальда который приоткрыл один глаз барышня сутки караулила а некоторые даже спасибо не сказали и где мои орешки за моральные страдания я тут чуть с ума не сошел от беспокойства ты спал как убитый заметил я это защитная реакция организма на стресс возмутился ворон ты хоть знаешь как тяжело наблюдать как твой хозяин превращается в каменную болванку мои нервы не железные Полина широко улыбнулась. «Давайте уже возвращаться». Обратная дорога прошла в молчании. Гидромантка то и дело бросала на меня беспокойные взгляды, но я чувствовал себя превосходно. Связь со стихиями стала настолько глубокой, что я ощущал каждый камешек под копытами лошади, каждую металлическую пряжку в сбруе. На следующее утро я проснулся от настойчивого звонка магафона. На экране высветилось имя Петра Стремянникова. «Прохор Игнатьевич?» — раздался взволнованный голос юриста. «Поздравляю! Только что получил официальное уведомление. Канцелярия одобрила присвоение статуса Острога вашему поселению. Отныне оно официально именуется Угрюм». Я сел на кровати, прогоняя остатки сна. «Так быстро? Вы же говорили, что процесс займет недели». «Видимо, кто-то замолвил за вас словечко». В голосе адвоката слышалась улыбка. «Документы я вышлю курьером, должны прибыть через пару дней». Не успел я положить трубку, как в дверь постучали. «Войдите». В комнату вошел Игнатий, на его обычно сдержанном лице играла широкая улыбка. Рукава рубахи были закатаны, руки перепачканы в каменной пыли. «Прохор! Сынок! Есть новости из шахты!» Платунов-старший явно с трудом сдерживал волнение. «Рабочие рыли штрек и добыли первую руду!» «Почти случайно наткнулись на жилу. Семь килограммов породы с примесями. Сумеречная сталь, без сомнений». Я вскочил с кровати и начал судорожно натягивать рубаху. «Где образец?» «Там остался». Мы быстро отправились к шахте, где уже собралась толпа любопытных. На деревянном столе лежал увесистый кусок руды, поблескивающий характерными серо-синими прожилками. «Вот она, красавица!» Отец провел рукой над камнем, словно благословляя. «Первая ласточка нашего будущего богатства!» Я взял образец в руки, чувствуя, как моя новая связь с металлом откликается на присутствие сумеречной стали. Руда пела в моих ладонях древнюю песню земных недр. «Это нужно отпраздновать!» — воскликнул кто-то из рабочих. Все они до единого были связаны магической клятвой, чтобы не допустить распространения слухов. «Верно!» — поддержал другой. «Не каждый день такое случается!» К вечеру весь угрюм гудел, как растревоженный улей. Официальным поводом для торжества стало получение статуса Острога, а вовсе недобытая добытая руда. Это решено было сохранить в тайне. На площади поставили столы, женщины готовили угощение, мужчины выкатили бочонки с элем и медовухой. Отец Макарий произнес молитву о благополучии нашего Острога. «За угрюм!» – поднял я кружку – «За всех, кто верил и трудился! За воеводу!» — откликнулась толпа. Праздник набирал обороты. Юные ученики и ученицы нашей академии смогли создать пару символических всполохов энергии, чем привели в восторг свою родню. Валькирии под руководством Евдокима продемонстрировали показательную стрельбу по мишеням. Дети бегали между столов, таская сладости, а бабка Агафья рассказывала старинные байки. «Эх, жить хорошо!» — прокомментировал Скальд, выседая на моем плече и расправляясь с очередным орешком. «А хорошо жить еще лучше! Руду добыли, статус получили. Может, теперь ты станешь щедрее на угощение для своего верного фамильяра?» «Не наглей!» — усмехнулся я, подкидывая ему еще горсть. Альбинони, уже изрядно захмелевший, затянул итальянскую песню, размахивая кружкой. Бывшие пленники из лечебницы держались группой, но постепенно втягивались в общее веселье. Даже обычно сдержанная альтефская Сиверс позволила себе улыбнуться, наблюдая за плясками. Следующие семь дней пролетели в трудах и заботах. Каждое утро я получал донесения от наших людей, отправленных в деревню Ракитина, и с удовлетворением наблюдал за прогрессом. Первый день наши маги прибыли в Иванище, главное поселение Ракитина. Встреча прошла настороженно. Местные встретили геомантов с благоговением. Для простых крестьян маги, способные управлять камнем, были сродни чудотворцам. Грановский уже ждал их с готовыми чертежами. После осмотра местности началась расчистка площадки под центральную цитадель. Тимур Черкасский выжигал пни и корни своим огнем, превращая их в пепел за считанные минуты. Параллельно силами местных шло укрепление частокола, по нашему примеру, засыпкой щебня и земли между рядами бревен. Наши также показывали, как правильно заострять колья под определенным углом, как располагать их для лучшей защиты. Поначалу местные ворчали, мол, и так 20 лет стояло, чего менять, но когда Ракитин сам взял в руки топор и начал работать по новой методике, ворчание прекратилось. На второй день геоманты приступили к возведению первого этажа блокгауза. Василиса и Вельский работали в паре, выстраивая массивные каменные блоки, а Вершинин и Солова справляли их в монолитную конструкцию. К вечеру глухая каменная коробка без единого окна или двери выросла на 4 метра. Ракитин лично участвовал в работах, таская воду для уставших магов. В тот же день в Угрюме я устроил вторую учебную тревогу, На этот раз результаты порадовали. Дружина заняла позиции за 11 минут вместо прежних 17. Арсенал открыли вовремя, а командиры действовали слаженно. Третий день принес первые трудности. При попытке создать консольные балки для второго этажа, Вершинин переоценил свои силы и едва не обрушил конструкцию. Василиса вовремя подхватила каменные блоки, но инцидент показал необходимость более тщательной координации. Грановский внес коррективы в план работ, распределив нагрузку между геомантами. А в это время восемь трухляков попытались подобраться к Панфилова с северной стороны. Смешанный отряд из наших и местных бойцов встретил их организованным огнем из штуцеров. Ни одна тварь не добралась до Чистокола. Местные были впечатлены. Раньше такая стычка стоила бы минимум одного раненого. К четвертому дню люди Фадеева привезли в Угрюм вторую и последнюю часть заказанного оснащения, а Благгаусс обрел второй этаж. Местные плотники под руководством нашего инженера собирали деревянную конструкцию, пока геоманты укрепляли основание. Жители окрестных деревень, прослышав о строительстве, начали стекаться в Иванище с инструментами и провизией. Многие привозили бревна и камни. Интересно, что местные женщины, прослышав о нашем отряде валькирий, начали расспрашивать о нем подробнее, Идея женщин-воинов казалась им дикой, но заманчивой. Именно вечером этого дня мне, наконец, покорилась трещотка, и я смог воссоздать пулемет во всем его великолепии. На пятые сутки началось возведение недостающих внешних стен пятиугольного форта. Василиса размечала контур, а остальные геоманты поднимали стены секция за секцией. Одновременно почти сотня людей рыла рвы по периметру будущих укреплений. Ракетин организовал работы по принципу артелей. Каждая деревня отвечала за свой участок. Шестой день ознаменовался установкой первых огневых точек. В северо-восточной башне смонтировали станок под пулемет. Пока что деревянный макет, но уже позволяющий отработать секторы обстрела. Грановский лично проверял каждый угол, добиваясь идеального перекрытия зон поражения. К вечеру три из пяти башен были готовы. Все это время я создавал автоматы и пулеметы из имеющихся у нас металлов, планируя вскоре отправиться в Москву за порохом и капсюлями. К седьмому дню основные работы по укреплениям завершились. Трехметровые стены пятиугольного форта опоясывали центральную цитадель. По углам выселись башни Капониры. Внутри форта выкопали три колодца и оборудовали временные склады. Ракитин собрал всех участников строительства на площади и произнес короткую, но эмоциональную речь, поблагодарив союзников из Угрюма и пообещав, что эти стены станут надежным щитом для всех жителей округи. Самое же главное, отношение местных кардинально изменилось. Из настороженных наблюдателей они превратились в активных учеников, жадно впитывающих новые знания. «Читая последнее донесение, я не мог сдержать улыбки». Ракитин оправдывал мои надежды. Молодой, горячий, но совсем не глупый. Он понимал ценность новых методов и не стеснялся учиться. Из такого материала выйдет хороший командир, когда придет время большой войны. Утром следующего дня я созвал небольшое совещание в своем кабинете. За столом собрались Борис, Игнатий и Василиса. Карта Содружества лежала развернутой. На ней красными крестиками были отмечены основные центры торговли. «Ситуация с боеприпасами становится критической», — начал я без предисловий. Фадеев поднял цены вдвое, ссылаясь на повышенный спрос перед гоном. «У нас достаточно оружия, но мало патронов. Нам нужен прямой поставщик пороха и капсулей». «В московском Бастионе есть несколько крупных производств», — заметил отец, потирая подбородок. «Но туда просто так не попадешь». «Именно поэтому я еду сам», — кивнул я. «Василиса, расскажи все, что знаешь о Москве». Княжна выпрямилась, и в ее зеленых глазах мелькнул отголосок душевной боли. «Московский бастион — это не просто город, это крепость нового поколения», — начала она, жестикулируя. «Внешние стены высотой 30 метров, усиленные магическими контурами. Каждые 50 метров — автоматические турели с распознаванием свой-чужой. А это значит, что любая попытка штурма превратится в бойню». Голицына встала и подошла к карте, указывая на схематичное изображение бастиона. «Въезд только через четыре контрольно-пропускных пункта. Северный – для грузового транспорта, восточный и западный – для частных лиц, южный – правительственный. На каждом тройная проверка. Документы, биометрия, магическое сканирование. Без пропуска даже птица не пролетит». «А внутри?» – поинтересовался я. «О, внутри это другой мир». Глаза девушки заблестели. Небоскребы из стекла и стали, магистрали в несколько уровней, гораздо больше машин, есть общественный транспорт. В центре – факел, башня на 50 этажей, где сидят князь и его бюрократический аппарат. Оттуда управляют всем бастионом. Промышленные кварталы на окраинах, жилые ближе к центру, и везде камеры, магические датчики и патрули. Она помолчала, а потом добавила с легкой завистью. «Там есть настоящие школы, не чита нашей». «Библиотеки с миллионами книг, лаборатории и фабрики, где создают будущее». Я кивнул, запоминая детали. После совещания связался с Терновским по защищенной линии. «Игнат Всеволодович, — говорит Платонов, — хотел бы встретиться с вами тет-а-тет». -тет. «Платонов!» — в трубке послышался хриплый смех. «Ну ты наглец, парень!» «У меня к вам есть одно деловое предложение, которое может вас заинтересовать. Нужен пропуск в «Бастион». Молчание затянулось. Потом министр фыркнул. «Любопытно! Ладно, развлеку себя. Жду в своем офисе завтра после полудня. Выпишу временный пропуск». К рассвету следующего дня Муромец был готов к выезду. Я проверил документы, деньги, образцы сумеречной стали для возможных переговоров. В салоне разместились четверо бойцов спецназа. Гаврила, Евсея, Михаил и Ярослав. За рулем... Пиромант Степан Безбородко. «Помните, — обратился я к бойцам, — в бастионе свои правила. Никакой самодеятельности. Мы там гости». Дорога до цели заняла чуть меньше трех часов. Последние 30 километров шли по идеально ровному шоссе. Контраст с разбитыми дорогами по граниче был разительным. Вдали показались стены. Даже издалека они внушали благоговейный трепет — 30-метровые громады серого бетона, усиленного магическими рунами, вздымались к небу, как рукотворные горы. Каждые 50 метров действительно торчали автоматические турели, стальные коробки с множественными стволами. За километр до стен нас остановил первый блокпост. Шлагбаум, бетонные блоки, вынуждающие двигаться змейкой, и дюжина бойцов, полной экипировки, окруженные тяжелой армейской техникой. Автоматическая пушка на ее крышке — неотрывно смотрела нам в лобовое стекло. «Документы и цель визита!» — рявкнул сержант, подходя к машине. Я протянул паспорт. Сержант просканировал документы портативным устройством, что-то проверил по рации. Видимо, нашел меня в базе данных. «Следуйте за джипом сопровождения к восточному КПП. Не сворачивайте с маршрута!» Военный джип повел нас дальше. Я разглядывал экипировку солдат. Композитная броня с керамическими пластинами, закрытые шлемы с тактическими дисплеями, автоматические винтовки явно бастионного производства. Даже рядовые были экипированы лучше, чем элитные подразделения в княжествах. Восточный КПП представлял собой целый комплекс сооружений. Несколько полос досмотра, здания администрации, казармы для охраны. Нас направили на третью полосу. «Выходите по одному, руки на виду!» — скомандовал офицер. Процедура заняла час. Сначала проверка документов и запись в базу. Потом биометрия, отпечатки пальцев, сканирование сетчатки, образец магической ауры. Каждому выдали временный пропуск, металлическую карту с крошечным кристаллом эссенции. «Срок действия 48 часов», — пояснил дежурный. «Доступ только в торговые и административные районы. Попытка проникнуть в закрытые зоны, арест и депортация. Оружие сдать». Мы выложили личное оружие. Все аккуратно упаковали, выдали квитанции. «Добро пожаловать в московский бастион!» Дежурный нажал кнопку, и массивные ворота начали раздвигаться. «Надеюсь, вам у нас понравится!» Безэмоционально, явно заученно произнес он. То, что открылось за ними, заставило меня на мгновение задержать дыхание. Широченный проспект, по обе стороны которого вздымались исполинские башни из стекла и металла. Небоскребы тянулись ввысь, некоторые исчезали в низких облаках. Между ними переплетались эстакады и мосты по которым нескончаемым потоком двигался транспорт. Воздух был чистым, никакого дыма или гари каминов и печек, характерных для княжеских городов. Вдоль улиц тянулись ухоженные газонные клумбы, фонтаны били струями воды в небо. И везде люди. Тысячи людей в деловых костюмах, форменной одежде различных служб, просто в гражданском. «Елки -голки — голки! – пробормотал Гаврила, прилипнув к окну. Безбородко уверенно ввел машину к зданию Министерства ресурсов, сверяясь с маршрутом, выстроенным на магафоне. «Мы проехали мимо торгового квартала. Многоэтажные центры предлагали товары со всего света. Мимо жилых комплексов даже массовая застройка выглядела инновационно. Мимо промышленной зоны. За высокими заборами виднелись корпуса заводов, из труб которых не шел дым благодаря совершенным системам фильтрации. В центре Бастиона высилась башня администрации, циклопическое сооружение из стекла и стали в форме факела, сужающегося к основанию. 50 этажей власти и контроля. У ее подножия раскинулась площадь с памятником-основателем бастиона. Министерство ресурсов занимало 37 этаж в этом самом Титане. Безбородка припарковался на подземной стоянке. Мы поднялись на лифте в приемную. Я достал магафоны, чтобы проверить время и увидел несколько пропущенных вызовов от отца. Странно, Обычно он не беспокоит по пустякам. Перезвонил. «Прохор?» Голос Игнатия звучал напряженно. «Плохие новости. Патруль обнаружил в лесу странных существ. Высокие, тощие, наблюдали за угрюмом издалека. Похоже, это предвестники». Сердце пропустило удар. «Сколько их видели?» «Минимум трое в разных местах. Прохор!» «Это ведь означает то, о чем я думаю?» «Да». Выдохнул я. Гон начнется через две недели. Максимум.